На кухне что-то грохнуло и со звоном покатилось по полу. Андрей Иванович усмехнулся и, понизив голос, продолжал. — Как же ты, греб твою ушлеп, бабу-то пузатую одну тут оставишь? Дмитрий взял с блюдечка отцовскую дымящуюся самокрутку, затянулся так, что синеватые бритые щеки втянулись, и, выпустив дым, сказал. — В Питере не будут ждать, когда моя жена разродится. Приемные экзамены на носу. Он достал из-под подушки коричневый конверт с большой маркой. Нынче утром Варя принесла. Извлек оттуда четвертушку листа с треугольной печатью, протянул отцу. Тот похлопал себя по карманам. Очки дома забыл. «Надо ехать», — сказал сын, снова пряча конверт под подушку. «Не знает?» — кивнул на кухню отец. «Чего надо помочь? Вы тут рядом. Да и теща одну не оставит», — сказал Дмитрий. — Не хватало, чтобы баба решала, как быть, — греб твою ушлеп, — вдруг рассердился Андрей Иванович. — Ребятишек ты еще, коли надо, с десяток наковыряешь. А сейчас не поедешь учиться, потом и подавно не вырвешься. Бабе только раз уступи, потом веревки из тебя ведь будет. В полуоткрытую дверь заглянула Александра, веснущатое лицо бледное, губы поджаты, в руках чугунок, через плечо кухонное полотенце с пятном сажи. «Куды он, покалеченный, поедет? Кто там за ним приглядит?» Сердито заговорила она. Александра, пожалуй, была единственной женщиной, не считая, конечно, Ефимью Андреевну и забросимовского клана, которая не боялась сурового и скорого на расправу Андрея Ивановича. Без палки-то ходить еще не может, а уже навострился из дому. И что за наказание с таким мужем? Другие толкутся возле дома, А этот уткнет свой толстый нос в книжку и сопит. Глупая баба, греб твою шлеп, сердито оборвал Абросимов. Ученый человек один, десяти не учесть стоит. Вон школу новую собираются строить. Возвернется Митя, твоих же ребятишек учить уму-разуму будет. Лучше бы я за Семена Супрановича вышла замуж. Со зла брякнула взбешенная Александра и так хлопнула дверью, что в окне стекла задребезжали. «Ты поучил бы ее маленько?» — взглянул из-под кустистых насупленных бровей Андрей Иванович. «Ишь, язык-то дрянной распустила!» «Палкой?» — усмешливо сказал Дмитрий. «Вроде бы мать и пальцем никогда не трогал. А меня чему учишь?» «Твоя мать умная женщина. Она такого не ляпнет». Заметил Андрей Иванович, потеребив черную бороду, и вдруг круто переменил тему. «Вот ты умные книжки читаешь. Скажи мне тогда, почему пальцы на руке загибаются только в одну сторону, а в другую...» — он растопырил ладонь и рукой попробовал отогнуть пальцы, «а в другую не хотят так их розеток. Все к себе загибаются. А вы хотите, чтобы мужик не к себе греб, а от себя?» Это ведь супротив самой природы. Так уж устроен раб Божий, что все в дом тащит, а из дома волокет только горький пьяница. А вы хотите, чтобы людишки все проносили мимо рта своего и проносили государству? А зачем ему столько? Сам в клубе рассказывал, что Ленин жил как бедняк, спал на жестком и ел то же, что и мы. Зачем же государству наше добро, наш труд, наше богатство? «Для нас же с тобой», — терпеливо заговорил сын. Не первый раз вели они с отцом такие разговоры. Государству нужны средства, чтобы поднять промышленность, сельское хозяйство. Гражданская война все разрушила. В городах рабочим жрать нечего, потому что кулаки припрятывают зерно, сельхозпродукты. Скорее сгноят в ямах, чем отдадут государству. Но все эти трудности — временные батя. Вот заработают на полную мощность фабрики, заводы, станут выпускать продукцию, и вот тогда люди вздохнут. Появятся товары, вон пишут в газетах, что заложили автомобильный и тракторный заводы. Ну, сам посуди, много ли одной сахой напашешь, а трактор за милую душу поднимет любое поле. И одно дело вспахивать клочки, а другое — общественные поля без границ и перегородок. «Мужик с сахой-то всю Россию матушку кормил, и Европе еще оставалось», — вставил Андрей Иванович. «Саха-то она надежнее, испытаннее, а трактор твой я и в глаза-то не видел». «Бать, неужели все жалеешь о былом?» — испытующе посмотрел на него сын. «Новый мир не построишь без ломки старого, а когда идет такая пьянка...» «Режь последний огурец», — насмешливо ввернул Андрей Иванович. «Лес рубят, щепки летят!» «Мировая революция победит», — твердо сказал Дмитрий. «На нас, батя, сейчас с великой надеждой смотрят все угнетенные народы. Читаешь газеты, то в одной стране вспыхивают волнения, то в другой. Вот только нет у них такого замечательного вождя, каким был у нас Ленин. Вспомни, как жили твой отец, дед. Отец на клячь оброк возил в Питер князю. Ты сам рассказывал, что приказчик прямо на Садовой отхлестал его по физиономии шматом пересоленного сала. Может, революция и победит? А человека, тварь земную, не переделаешь, и ладушка всегда будет загибаться к себе, а не наоборот. Сам Господь Бог за тысячи лет не вытравил в людишках жадность, зависть, жестокость, а вы, ишь, Наполеоны, хотите все в раз переиначить. «Попомни мое слово. Народятся твои дети, внуки, правнуки, и все одно тянуть будут к себе и родить за свое добро, а не за чужое». «За государственное», — заметил Дмитрий. «Все, что не в свой карман, значит, в чужой», — сказал Абросимов. «А называй это как хочешь. Что помещику давали оброк, что государству теперья. Суть-то одна, а названия разные. Государство — это мы, батя». «Какое ты государство!» — усмехнулся Андрей Иванович. «Видимость одна. Дунь тебя и не станет. Корней-то у вас галаштанных пока нету. А чтобы удержаться на этой грешной земле... Ох-ох-ох, какие глубокие корни надо пустить в нее!» «Пустим, батя». «Да уже пустили», — твердо заявил Дмитрий. «И никому нас теперь не выдернуть из своей-то родной земли. Ладно, поживем-увидим» поднялся с табуретки Андрей Иванович. И сразу в маленькой комнате стало тесно. «Я на власть особливо не обижаюсь. Это пусть Супранович опасается. Мои богатства теперь разве что для выставки». Он хитро посмотрел на сына. «А что, ежели школьников водить в мой дом и показывать царские кредитки, и за вход по пятачков взимать?» «Силен же у тебя...» «Частно-собственнический инстинкт батя», — усмехнулся Дмитрий. В клубе показывали кино «Барышня и хулиган». Приехавший из Климова с ручной передвижкой киномеханик установил посредине зала на поставленных друг на друга ящиках кинопроектор, обложился круглыми жестяными коробками с лентами, на сцене натянули белое полотнище. Кино в поселке показывали редко, и поэтому в маленький зал народу набилось полно. Притащились даже глубокие старики и старушки. Ребятишки же облепили стены, сидели впереди и в проходе прямо на полу. Дмитрий с Александрой втиснулись на деревянную скамью. Завклубом вынес им два стула, но Абросимов посадил на них мать и отца. Тоня и Алена устроились рядом. Варя сидела на первом ряду, ей заранее занял место семён Сопронович, согнав ребятишек. В зале хихикали девчонки, махорочный дым плыл под потолком. Механик священно действовал у аппарата, шелестела лента, щелкали выключатели. Но вот погасла толстая свеча, все разом угомонились, и, выслав поверх голов зрителей голубой луч, торопливо затрещал кинопроектор. Этот в кепке с папироской, Маяковский, негромко сказал жене Дмитрий. «А в белой тужурке с цепочкой через все брюхо кто такой?» — спросила та. Дмитрий промолчал. Аппарат жужжал то громче, то тише. Когда жужжание набирало силу, по экрану начинали метаться люди, махать руками, быстро-быстро двигаться в разных направлениях, а стоило жужжанию ослабнуть — Все на морщинистом полотнище успокаивалось, движения артистов становились неторопливыми, медлительными. Кино было немое, без сопровождения музыки, но завороженные невиданным зрелищем люди не могли подавить в себе восхищенные возгласы, то и дело раздавались реплики, общий смех. Ребятишки приподнимались с мест, и тогда на экране отчетливо возникали двигающиеся черные тени. На безобразников шикали грозили выставить за дверь. Вдруг появлялась увеличенная в несколько раз рука с растопыренными пальцами. В зале смеялись. «Сейчас дождетесь», — пригрозил завклубом. «Остановлю кино и за шиворот». Когда первая часть кончилась и затеплилась яркая после голубого сумрака свеча, семён Супранович к своему великому неудовольствию увидел справа рядом с Варей Кузнецова. Тот приветливо кивнул ему. Семён помедлив, сквозь зубы поздоровался. «Вы, Иван Васильевич, будто с простыни к нам сошли», — хихикнула Варвара. «Вам не загораживают?» — поинтересовался Кузнецов. «А то садитесь, Варвара Андреевна, на мое место. Отсюда очень хорошо видно». Супронович аж крякнул от такого нахальства и зашуршал зажатыми в кулаке билетами, но уполномоченный не обращал на него внимания. Он с улыбкой смотрел на свою соседку. «Мне и тут не дует», — сказал Варя, и семён метнул на Кузнецова насмешливый взгляд. «Мол, что, съел?» На Ивана Васильевича ревнивые взгляды соперника не оказывали никакого воздействия. «Какого голосистого соловья я на медне слышал у железнодорожного моста?» со значением произнес он. «Не соловей, а симфонии Знаменитого Курского заткнет запоезд. Семён заёрзал на скамье, пятерней пригладил свои вьющиеся кудры и небрежно уронил. Варь, не забыла? Нынче у Любки добычная вечеринка. Спасибо, что напомнил. Невозмутимо заметил Кузнецов. Она меня тоже приглашала. У Любки изба большая, всем места хватит, дипломатично заметила варе. Кино продолжалось почти два часа. После каждой части механик снимал бобину с пленкой, вкладывал в коробку, а на ее место вставлял новую ленту. Иногда лента рвалась, механик суетливо сращивал пленку, зрители, не проявляя ни малейшего нетерпения, не громко вели разговоры. Молодежь больше пересмеивалась, пожилые женщины делились своими хозяйственными заботами. Мужчины, попыхивая самокрутками, толковали об охоте на лисиц, о рыбалке, о строительстве нефтепровода. Из разных углов зала до Дмитрия доносилось. Не встает наша буренка, лежит на подстилке и глаза жалостливые такие. А что ветеринар? Щупал-щупал ейное брюхо, дал лекарство черного, как деготь, а буренка на другой день уши головы не подымает. Позвала я тут бабку-сову, Та травяного настоя пойло подлила, Через пару дён моя буренка поднялась, А вчера с... уши в поле выгнала. — Петух, прими руку! — вплелся девичий голос. — Гляди, злыдень заработаешь сейчас оплеуху. — Мой гринет и пишет из Грозного, — Бубнил густой мужской голос. Пишет, что кормят их горцы шашлыками и шурпой. Поешь, грит, а в брюхе потом, Как в печке буржуйки огнем все горит. У азиатов даже ребятишки жрут красный перец прямо с грядки. А бабай старики, значит, пьют зеленый чай, на самом пекле сидят в ватных полосатых халатах и дуют из этих, как они, пиалы, что ли, по-ихнему. А еще Гринни пишет, что нефтепровод Грозный топсы пустят к десятой годовщине советской власти. Подумать только... Прорыть лопатами канаву длиной больше полтысячи верт. После кино Дмитрий хотел зайти к родителям, но Александра потянула домой. Палку он недавно выбросил, но еще прихрамывал. Ему вдруг захотелось соловья послушать. Вечер был теплый, на лужайке перед отцовским домом пахло смолой. К этому нежному и горьковатому запаху примешалась паровозная гарь. «Не хочешь соловья послушать?» — предложил жене Дмитрий. Он каждый вечер дает бесплатный концерт у железнодорожного моста. «Чего — Чего? — удивилась Александра. — Поросенок еще не кормлен. — Шур, а как пахнет-то! — не слушая ее, — продолжал Дмитрий. Он вдохнул в себя всей грудью свежий вечерний воздух. Серые глаза слегка затуманились, на губах появилась улыбка. Наверное, сегодня впервые после больницы Дмитрий почувствовал себя здоровым. — У меня на ужин оладьи со сметаной, — сказала Александра. Ей надоело стоять посредине улицы. Уже все прошли мимо, а ему, видишь ли, соловей понадобился. Взрослый мужик, а ведет себя, как дитё неразумное. Может, ему шпана проклятая и голову повредила? — Ты иди, Александра, — почувствовав её раздражение, сказал Дмитрий. Мне надо малость размяться. — Сколь молочай на лужайке, — зевнула она, — нарвал бы травы кроликом. Я тебе ромашек принесу, — сказал он, глядя поверх ее головы на багрово сияющую оцинкованную башенку вокзала. Будто паутинка расползалась над ней дымчатое облачко. — Делать тебе нечего, — отвернулась Александра и, не оглядываясь, пошла к дому. Из-за выпирающего вперед живота походка ее изменилась. Скрученные кренделем светлые волосы местами топорщились. Забеременев, Александра стала меньше следить за собой, одевалась кое-как, причесывалась небрежно, у губ появилась глубокая складка. Проходя мимо дома отца, Дмитрий увидел у ворот Варю с ее ухажерами, с Упрановичем и Кузнецовым. Девушка весело смеялась. Ей вторил Иван Васильевич, а Семен дымил папиросой, угрюмо глядя в сторону. В поселке уже все знали, что за Варварой приударяют сразу двое, и гадали, чья возьмет. Трудно будет озорной девке выбрать из них суженого. Алексей Офицеров, встретив Варю на улице, отворачивался, сообразил, что его карта бита. Кудрявый семён в присутствии Кузнецова становился мрачным и молчаливым, а тот наоборот умер. Много шутил, рассказывал разные веселые истории, до да слез смешил девушку. Сестра окликнула Дмитрия. Тот остановился возле них. Супранович кивнул и отвернулся. Кузнецов рассказывал. В нашем городе один семинарист зарабатывал на жизнь тем, что читал перед гробом усопших псалтырь. но ну, как-то приятели решили подшутить над ним. Взяли у гробовщика окрашенный гроб, поставили в церкви, туда лег один шутник, ручки сложил на груди, притворился покойником. Как стемнело, пришел семинарист, открыл свой псалтырь и давай читать. Ровно в полночь шутник заворочился, глаза открыл и стал подниматься из гроба. Семинарист закрыл псалтырь и изо всей силы шарахнул воскресшего по голове. «Раз помер, так лежи смирно», — сказал рассерженно, — и, закрыв пальцами ему глаза, стал дальше читать. «А этот чудак?» — давясь смехом спросила девушка. «Навеки сердешный успокоился», — сказал Иван Васильевич. «Черепушка треснула. Псалтырь-то был тяжеленный, с бронзовыми накладками. В Гридине в позапрошлом году похоронили бабу, «А ночью люди слышали стоны на кладбище», — заговорил Семён, «Да ну вас, — рассердилась Варя, — заладили про покойников, теперь всю ночь будут сниться». Повернулась и побежала к крыльцу. Ухажеры проводили ее взглядом. Семён достал коробку с папиросами, Кузнецов одну взял. Закурили, помолчали. Слышно было, как дробно простучали Вариной каблуки по ступенькам, скрипнула дверь, потом хлопнула вторая. «Пиво у вас свежее?» — спросил Семёна Иван Васильевич. «Пиво как сметана, хоть блины макай», — бойко ответил тот. «Мить, зайдём?» — предложил Кузнецов. «Сметаны по кружке и в бильярд сразимся». Дмитрий отказался, и соперники дружно отправились в заведение с заманчивым названием «Милости просим». Кто-то из озорства зачеркнул последние две буквы и подписал другую. Получилось... «Милости просю!» В окнах горел свет, играл граммофон. У переезда Дмитрия догнала Тоня. «Братику, можно я с тобой?» — попросилась она. «В школу ходишь, а тоже говоришь братику», — поморщился Дмитрий. «Красивый Кузнецов», — заговорила девочка. «И чего наша Варька нос воротит? Семен тоже видно из себя, только Ване лучше, у него собака и суп Он давеч сказал, что даст твари в лесу из нагана напальнуть, а Варька только смеется. «Чего мать на ужин сготовила?» — спросил Дмитрий. Ему вдруг захотелось есть. «Картошку, тушеную с грибной подливкой. Я ее не могу, ись». «Теперь ись», — передразнил брат. «Ну чего ты слова коверкаешь? Прочитала книжки, а сама говоришь так». «У меня дел по дому не в проворот», — с важностью ответила сестра. «Верчусь, как белка в колесе, не до книжек, братику». «Еще раз скажешь, братику, подзатыльника заработаешь», — пригрозил Дмитрий. «И чего ты все ко мне чепляешься?» «Где ты такие слова откапываешь?» — удивился Дмитрий. «У моей Александры, что ли?» «Все так говорят», — заявила сестренка. «Читай книжки, Тоня», — сказал Дмитрий. «Темная ты еще, как чугунов». «Вон чего выдумал», — обиделась Тоня. Какой еще чугунок? Они шли по железнодорожной насыпи вдоль путей. Накатанные рельсы поблескивали. Внизу в ложбине пышно зеленели кусты. За ними топорщились липовыми маковками молодые елки, а дальше до самого горизонта простирался сосновый бор. Несколько дней назад над поселком прогремел первый весенний гром, но дождя не было. На откосе стоял семафор, От него к станции убегали витые стальные тросы. Они крепились на невысоких чугунных столбиках с роликами. Дежурный повернет на станции рычаг, и семафор косо выкинет вверх красную руку. Если захочет, может повернуть и второй рычаг. Тогда на семафоре поднимется еще рука. И тогда издали кажется, будто семафор грозит небу двумя поднятыми руками со сжатыми кулаками. Переди них по бровке шагал стрелочник. На коромысле покачивались два зажженных фонаря, зеленый и красный. Желтый он держал в руке. Дойдя до семафора, стрелочник поставил фонари на землю, а с одним полез вверх по узкой металлической лесенке. Поравнявшись с семафором, Дмитрий остановился и один за другим подал фонари стрелочнику. хорошие нынчеки но показывали?» — спросил стрелочник. Он был в телогрейке и ушанки хотя стояла теплым. Вот беда, как кино привезут, у меня дежурство. «Дяденька, зеленый погас», — сказала Тоня. «Сейчас мы его запалим», — улыбнулся стрелочник и полез за спичками. «Небось, своему Андрею Ивановичу помогаешь?» «Я умею семафор открывать», — похвасталась Тоня. Они пошли дальше к мосту. Дмитрий присел на насыпь, а то не побежала через мост на другую сторону. Серые доски подрагивали, а железные перекрытия внизу гулко гудели. Девочка нырнула под мост, а немного погодя с речки послышалось «Митя, иди сюда!» Мост глухо откликнулся, бор подхватил, и пошло гулять эхо. С непривычки ломили ноги. Немного отдавала болью в сломанные ребра. Слабость разлилась по телу. Дмитрий курил папиросу и смотрел на луг. Наверное, когда-то лысуха заливала его не только в половоде, а теперь тут вымахали сосны и ели. С ветвей свешивались просвечивающие насквозь борозды длинного мха. Вода кое-где уже отступила с луга, оставив зеркально поблескивающие окна. Кучевые облака медленно надвигались, меняя очертания. На противоположном берегу в зеленой кружевной дымке белели высокие березы. В постепенно сгущавшемся зеленоватом сумраке то и дело возникали летучие мыши и пропадали, будто проваливались в преисподнюю. Но Соловей пока молчал. «Может, Кузнецов пошутил?» «Все равно Дмитрий был рад, что пришел сюда». Там, за лугом, в песчаном карьере, он еще мальчишкой с приятелями ковырялся в земле и выкапывал оттуда полузгнившие ящики с пукалками. Так назывались устаревшие механические зарядные устройства к гранатам. Сразу после русско-японской войны их вывезли с базы и зарыли здесь. В пукалку можно было налить воды, оттянуть пружину и, нажав на кнопку, выстрелить струей кому-нибудь в лицо. Он, Дмитрий, был мастак на такие штуки. Жизнь идет, он вырос, у него другие заботы, а новые поколения мальчишек роются в карьере и разыскивают пролежавшие в земле не один десяток лет пукалки. Кстати, нынче во время сеанса он слышал, как в зале негромко щелкали из них мальчишки, целясь в светящихся на экране артистов. Помнится, он как-то подкараулил бабку-сову, Мальчишки не любили ее за сварливый характер, и стрельнул водой из пукалки. Сова даже вида не подала, что заметила. Тогда он подобрался поближе, оттянул пружину, и в этот момент бабка проворно повернулась и схватила за ухо. Она крутила, щипала ухо, а он молчал и смотрел на нее злыми глазами. Бабка отобрала пуколку и забросила ее в чей-то огород. Когда она его отпустила с распухшим ухом, Он перемахнул через изгородь и отыскал свое оружие, а темным вечером камнем разбил окно в бабкиной избе, причем целил в керосиновую лампу на столе, да не попал. Первую звонкую триль Соловей пустил откуда-то издали, потом подлетел поближе и, обосновавшись в гуще березняка, защелком засвистел. Когда Тонька снова стала ухать под мостом, он схватил палку и стукнул по перилам. — Ты чего, Мить? — удивилась сестра. — Слушай, Тонька, — понизив голос, сказал он, — поет. — Кто? — завертела галочей головой с двумя косичками девочка. — Соловей. — А, Соловей! — разочарованно протянула она. Кузнецов не обманул. Соловей был на редкость голосистый вот трели заставили все умолкнуть вокруг, даже лысуха затихла. Длинные переливчатые звуки очередями неслись из рощи. Дмитрий вдруг подумал, что ему очень будет недоставать там, в Ленинграде, этого железнодорожного моста, буров, печатавшегося в синее небо семафора с тусклыми разноцветными огнями, разлившейся речки лысухи и соловья. И правда красиво прошептала Тоня, глядя широко раскрытыми глазами на медлительные облака. «Я никогда соловья не видела». «Чуть побольше воробья, невидный такой серенький», — сказал Дмитрий. «Видно, знает, что неказистый с виду, потому на глаза людям не любит показываться». «Ой!» «Что видела ты я вчера вечер?» — Митенька затараторила Тоня. соседка тетя Маня на огород пришла, все болтала, болтала, а потом тятеньку за шею обхватила и давай целовать. Дмитрий молча закурил. «Селен батя», — про себя усмехнулся он, — «все еще путается с Широковой в такие-то годы. Я маменьке сказала, а она меня кухонным полотенцем по лицу не унималась Тоня». «Помстилась, — говорит тебе, дурочка, — и еще пригрозила, — мол, брякнешь-то к веревкой. Я-то не слепая, слава богу. целовался она с тятенькой, вот тебе истинный крест». «Удивительная женщина-мать», — размышлял Дмитрий, — «виду не подаст, не упрекнет отца словом. А что у нее на сердце, один бог знает. А моя дуреха такого нагородит, уши вянут, у нее ничего на языке не задержится». Какие колена разбойник выворачивает! Он дотронулся до гладких черных волос сестренки. Артист, ты слушай, Тоня, слушай. А Саша толкует, мол, ты никудашеньки не поедешь, заметила сестра. Говорит, родит тебе двойню, вон у нее какой живот большой. Как ты считаешь, ехать мне или остаться? Перевел он на нее погрустневшие глаза. Я? Вопрос брата застал Тоню врасплох. Глаза сосредоточенно смотрели, будто бы внутрь себя, губы чуть приметно шевелились. То Варя спрашивала, за кого ей замуж идти. Теперь брат пытает ехать, не ехать. Разыгрывают они ее, что ли? Она, конечно, хорошая, Саша-то, хозяйственная. И потом ты едешь учиться. Вернешься ведь? Дмитрий кивнул. Ему было интересно, что еще скажет сестра. Вон какой стала рассудительной. Ты не такой, как наш тятенька. Не будешь чужих жен тискать. Так ехать мне или нет? Ехай, — выпалила она и перевела дыхание. Поезжай, надо говорить, — поправил он. Такого и слова-то нет, ехай. А я Саше подсоблю, Митя. Ты не сумлевайся, — снова оживилась Тоня. Не гляди, что я худенькая. По хозяйству все могу, коли надо, да даже блины испеку. Соловей-то замолчал, — сказал Дмитрий. Завтра пойдем слушать. Кого? Золотого соловья. Я не верю, что он серенький. Золотой. И на голове у него корона. Вот ведь умеешь красиво говорить, — потрепал он сестренку по костлявому плечу. Поешь не хуже того соловья. Глава 9. И потом, много лет спустя, Варвара Обросимова не могла понять, как все это могло случиться. Нет, она никогда не пожалела об этом, просто удивлялась себе. Оказывается, человек и сам-то себя толком не знает, если способен совершить то, о чем никогда и помыслить не мог». Верь бы она в черта или в нечистую силу, можно было бы, происшедшее с ней, приписать происком дьявола. До сей поры Варя смеялась над глупыми росказнями подружек о том, что парня или девушку можно сглазить, присушить кому-либо или разлучить против их воли. Она знала, что подружки обращаются к сове за приворотным зельем. Варя читала книги о непонятном. Распрашивала старшего брата, Митя был для нее непререкаемым авторитетом и считала себя грамотной передовой девушкой, активной комсомолкой. Несмотря на веселый нрав и свойственное ее возрасту некоторое кокетство, она была целомудренной и знала, что выйдет замуж только по любви и за достойного человека». А так как ее сказочный принц не появился из туманной дали, она пока принимала ухаживание Семёна Супрановича и Ивана Кузнецова, никому, впрочем, из них не отдавая явного предпочтения. Знала, что нравится и Алексею Офицерову, но тот свои симпатии к ней проявлял довольно странно. Делал вид, что равнодушен, при случае отпускал грубоватые шуточки, задевающие ее самолюбие. И хидничал насчет обоих кавалеров, домогающихся ее благосклонности, и лишь глубоко в глазах у него затаилась грусть. Не самый лучший путь избрал Алексей к ее сердцу. Он вызывал у Варии раздражение и досаду. Сон у Варвары всегда был крепкий, спокойный, а тут стала она просыпаться задолго до рассвета и, таращась в потолок, прислушиваться к тишине. Не ощущая прохлады, откинув одеяло, лежала в одной сорочке, следила за неслышно трепетавшими на стенах тенями. За окном срывались со сверкающих сосновых иголок крошечные золотые стрелы и мельтешили перед ее широко раскрытыми глазами. Почему-то возникало улыбающееся лицо кудрявого семёна Супрановича. Она вспоминала его сильные и вместе с тем ласковые руки». Светлая, как талая вода, глаза его жестковато смотрели на нее, и ей это нравилось. Иногда он, чтобы не смущать ее, отводил взгляд в сторону и вздыхал, а ей было весело. Вздохи его только прибавляли ей кокетство, будто невзначай она прижималась к нему. Становилось жутко, и вместе с тем хотелось, чтобы он обнял ее, поцеловал. Но при первом же его движении Варя отодвигалась, напускала на себя неприступный вид, а он закуривал и начинал издеваться над Иваном Кузнецовым. Это была его излюбленная тема. семён удивительно умел подметить все промахи и недостатки соперника. Варя бы и внимания не обратила на такую мелочь. Кузнецов... Когда о чем-либо задумывался, машинально двумя пальцами начинал поглаживать выступающий на шее кадык. Теперь, когда он дотрагивался до шеи, ее разбирал смех. Или еще одна привычка. Нет-нет, да Иван Васильевич незаметно дотрагивался до своего пистолета. Варя этого не замечала, а после того, как сказал семён, всякий раз прыскала в руку, видя, как Кузнецов щупает кобуру. Не пощадил семён и внешности соперника. В раскосых глазах и немного выступающих в скулах Ивана узрел что-то татарское и называл его «Хамзой». Иван Васильевич, ей нравился ничуть не меньше семёна но рук его, губ она не помнила. Не лез к ней сотрудник ГПУ целоваться. Вот разные смешные истории, которые он рассказывал, приходили на ум. Варя знала. Утром рано поднимет мать, прилагала все усилия, чтобы заснуть, но сон не приходил. Мать за завтраком внимательно посмотрела на нее, видно усмехнулась про себя. А когда отец встал из-за стола и ушел по делам, как всегда немногословно уронила. Рано ягодка поспела. К милому Сереженьке сами бегут ноженьки. Какому Сереженьке? — смутилась Варя. Она отлично поняла, что та имела в виду. Кто больше люб семён Семен, а этот с наганом? Ну их, — отмахнулась Варя. Она сидела за дубовым столом, покрытым старой изрезанной ножом клеенкой, и крошила корку хлеба. Оба парня видные. Чего гордишься? Девичья красота до возраста, а молодецкая — до веку. Это сейчас ты первая невеста на деревне, а пройдет пяток годков, глядишь, другие подымутся, как белые березки. В нашем бабьем деле главное своего часа не упустить. «Мой час еще не пробил», — пропела Варя. «Семен-то молец уважительный, завсегда первый поклонница, и в батьку пошел, хозяйственный. А Ленька нашего Митю зато и в тюрьме сидит, брат за брата не ответчик. Ты мне, семёнов мужья, прочишь?» — взглянула на мать Варя. «Иван, тебе не пара, девонька». Приезжий он, не ненашенский, лицом белый, красивый. Намучаешься ты с ним, дочка. — Да ну их! — беспечно рассмеялась дочь. Мать чуть приподняла черную бровь. — Не принеси в подоле девка, — строго сказала она. — Батька из дому выгонит, слава богу, ты его знаешь. Поселковую художественную самодеятельность организовал Дмитрий Абросимов. Он и руководил ею первое время. Потом незаметно все легло на плечи Варвары. Она вела спевки хора, ставила живые картинки, даже было замахнулась на клопа Маяковского, но силенок поставить спектакль не хватило. Заправлять самодеятельностью ей нравилось. Она сама хорошо пела, танцевала, хватало у нее выдумки. Как всегда перед концертом начались для Варвары хлопотливые дни. Раньше ей охотно помогал Алексей Офицеров. В хоре его ставили позади всех, строго-настрого наказав, чтобы не пел, а только рот разевал, потому что у Алексея совершенно не было слуха. Зато в пьесах он был незаменим. Его под кого угодно можно было загримировать, да и голос у него густой, басистый. В драмкружке Офицеров считался первым артистом. Некрасивый, толстогубый, а как появится на сцене и заговорит, в зале хохот. И в этот раз Варвара очень рассчитывала на помощь офицерова, однако сразу наткнулась на решительный отпор. Она поймала Алексея у сельмага, отвела его в сторонку от парней и ласково обратилась к нему. «Лешенька, я без тебя как без рук». Я подумала, что никто лучше тебя не справится с ролью ведущего, и, не давая ему опомниться, прибавила. Митя сделал инсценировку по рассказу Всеволода Вишневского, так ты сыграешь главную роль. На мгновение Лёшка дрогнул. — Кого это? — спросил он, оглядываясь на приятелей, щелкающих тыквенные семечки на лугу у магазина. — Бравого балтийского моряка, — сказала Варя, — героя. — Алексей с неприязнью смотрел на девушку, и та знала почему. С тех пор, как она стала подолгу простаивать у своей калитки с Семеном Супрановичем и Иваном Кузнецовым, Алексей Офицеров перестал замечать ее. Но должен же он сам-то видеть разницу между ней, Варей, и самим собой. Разве пора они? Еще и прозвище придумал ей Барбариса. Ерунда какая-то. Глядя в его невыразительные глаза, Варя поняла, что никаким ведущим на концерте офицеров не будет и не появится на сцене в роли героического балтийского моряка. «Дело, конечно, твое», — заговорил совсем о другом Алексей, «но Семенам не следовало бы тебе якшаться». «Это почему?» — чувствуя, как загорелись щеки, спросила Варя. Такой смелости она не ожидала от офицерова. «Враг он». — отрезал тот. — Моя бы воля, туда бы его, куда загремел бандюга Ленька. Ревнуешь, — Ревнуешь, лёшенька насмешливо сказала она, стараясь поглубже уязвить. Неожиданно глаза у Алексея стали чистыми, резкие складки на лице разгладились, он даже стал симпатичным. — Будет худо? — позови, — сказал он. — Только свистни, с края земли прибегу. Повернулся Лешенька и пошел к магазину. — А балтийский моряк? — ошеломленно смотрела ему вслед Варя. — Предложи семёну обернулся он. — И рост, и вид, и кудри. Ему только и играть на сцене героических защитников революции, а с моим мурлом купцов из пьес этого Островского. Офицеров как в воду глядел. Пришлось Варе идти на поклон к семёну Супрановичу. Клубного баяниста Петю Петухова угораздила на лесоповале сломать руку, а без него весь концерт мог бы сорваться. И тут Варя вспомнила, что Семён тоже играет на гитаре и на гармошке. Вечером, недолго думая, она побежала в заведение Супрановича. В комнатах и зале на золоченных цепях красовались керосиновые лампы под матовыми абажурами. Семён, В черной паре, с застывшей любезной улыбкой на лице, проворно двигался меж столов, за которыми пировали посетители. Теперь ему приходилось управляться за двоих. Надо было видеть его изумление, когда он заметил Варю. Металлический поднос подскочил в его руках, бутылка с шампанским чуть не упала, светлые глаза округлились. Не обращая внимания на клиентов, он поставил поднос на стол и бросился к ней. Провалилась под землю водонапорная башня, — затороторил он, скрывая волнение. На станции произошло крушение поездов, и вообще мир перевернулся, раз ты здесь. «Крушение, семён, «Крушение!» — невесело улыбнулась Варя. Петухов сломал руку. Семён был сообразительным парнем. Пригладив ладонью золотистые вьющиеся волосы, он обвел взглядом переполненный зал, нахмурился, потом сказал. «Попробую...» через час-два вырваться. Эх, черт, жалко Леньки нет. Он бросил быстрый взгляд на девушку, улыбнулся. «Папаша меня заменит». «Мы будем в клубе репетировать», — сказала Варя. «Рад, что наконец тебе пригодился», — рассмеялся семён «Не переживай, сыграю не хуже вашего Петрухи. У меня репертуар богаче». Варя понимала, что нужно уходить. В зале не было ни одной женщины. Но что-то удерживало ее здесь. Может, за всю свою жизнь она переступала порог этого дома раз или два. Помнится, года четыре назад вместе с матерью и Митей вытаскивали отсюда захмелевшего отца. В зале было до синевы накурено, дым почему-то не уходил в распахнутые окна, голоса сливались в один сплошной гул, в который врывалось звяканье вилок, ножей, звон рюмок стойке керозину в жестяной рот, забывал граммофон, но его никто не слушал. «Как ты можешь тут?» — поморщилась Варя. «Жить-то надо!» — бойко ответил семён «Разве это жизнь?» — пожала плечами девушка. «Может, плюнуть на все и убежать?» семён по-мальчишески заглянул ей в глаза. «Куда-нибудь подальше!» «Ух, и надоели мне эти пьянчушки!» Семён проводил ее до дверей, Неуловимым движением фокусника всунул в карман плитку шоколада «Золотой якорь». «Иди, зовут», — сказала Варя. Возвращаясь в клуб, она вдруг подумала, что Алексей Офицеров не прав Никакой не враг семён Супранович, обыкновенный парень. Он же не виноват, что у него такая работа. Не каждый выдержит беготню в дыме и духоте в течение всего дня. Сам бы лёшка наверняка через час или два надрался бы вдрызг а Семён на работе и капли в рот не берет. После ареста младшего брата он сильно изменился, стал чаще приходить в клуб и расспрашивать про дела комсомольские. Еще зимой Митя толковал о том, что хорошо бы приобщить братьев к комсомолу. Вот Варя и приобщает. Варя ловила завистливые взгляды подружек, когда Иван и Семён провожали ее из клуба. Она с удовольствием слушала их язвительные замечания в адрес друг друга. Конечно, Иван был остроумнее, да и рассказывал интереснее. Семён, оставшись с ней наедине, норовил притиснуть к забору и поцеловать. Иван Васильевич этого не позволял себе, никогда не давал рукам волю. И вообще всегда был приветливым, улыбчивым. Но она ведь знала, что у него серьезная работа, о которой он никогда не говорил с ней. Пожилав спокойной ночи, неслышно исчезал вместе со своей собакой в ночном сумраке. И, расставшись с ним, девушка чувствовала себя разочарованной. Но почему он ни разу не поцеловал ее? «Не пугайтесь, Варя, это Юсуп!» — послышался за спиной негромкий голос Кузнецова. Огромная черная овчарка возникла из мрака и коснулась прохладной мордой ее руки — Это было самое сильное проявление собачьей вежливости к чужому. Впрочем, Юсуп для Вари, а особенно для Тони, давно стал своим. Лишь тоскующий на цепи Буран, издали учуя чужака, рычал и лаял, на что Юсуп не обращал никакого внимания. Он никогда не приближался к деревенским собакам, а те, завидев его, обходили стороной. Но ну как вам, Лещенко?» — поинтересовался Иван Васильевич. «Какой Лещенко?» — удивилась Варя. «Не рюмку же выпить вы заходили к Супруновичу?» — улыбнулся Кузнецов. «Там с утра до вечера гоняют Лещенко». «Вы за мной шпионите?» — резко повернулась к нему Варя. «Мне Лещенко нравится», — оставив ее вопрос без ответа, продолжал Кузнецов. «За душу берет. Не находите, Варвара Андреевна?» «А мне не нравится», — отрезала она. Митя говорил, что Лещенко — певец умирающего буржуазного класса. Под его упаднические песни кончали жизнь самоубийством белогвардейцы. «Ну вот видите!» — рассмеялся Иван Васильевич. «Выходит, Лещенко невольно оказывал услугу революционному делу». Было тихо и тепло. Из леса доносились приглушенные крики ночных птиц. Где-то на краю поселка тоненько тренькала балалайка. Варя заметила, как Кузнецов машинально дотронулся до кубуры Нагана. Как она ни старалась, но не смогла сдержать короткий смешок. Иван удивленно покосился на нее. «Вы боитесь потерять оружие?» «Дурная привычка», — сразу понял он. «На границе со мной произошел случай. В какой-то праздник я с товарищем пошел в латышский поселок на танцы. Время было тревожное» и нам разрешили носить с собой оружие. Был такой же вечер. Танцевали прямо на лужайке под луной. У латышей есть такой танец, забыл, как называется. В общем, становятся все в круг, все обхватывают друг друга за плечи, и то в одну сторону, то в другую. Во время этого танца у меня вытащили револьвер. К счастью, я охватился почти сразу. И знаете, кто это сделал? Красивая белокорая латышка? «Пацаненок, лет 12. Он прикидывался дурачком, все время вертелся под ногами. Конечно, его подучили. Потом мы за ниточку вытащили карася покрупнее». У освещенного клуба они остановились. Из комнаты доносились девичьи голоса, топот ног, смех, иногда лампу загораживала чья-то голова. В сумраке лицо Кузнецова казалось грустным. Из-под лакированного козырька военной фуражки выбились пряди густых волос. Юсуп черной тенью возник в освещенном квадрате, блеснул на них зелеными фонарями и снова растворился в ночи. «Жалко, что вы не умеете на гармошке играть», — вдруг сказала Варя. Он пристально посмотрел ей в глаза. Варя подумала, что если он ее сейчас поцелует, она не оттолкнет его но он лишь глубоко вздохнул, отвел взгляд. «Варя, я еще никому не говорил таких слов», начал было он, и в этот момент, чуть не сбив его с ног, между ними вслед за кошкой черным снарядом пролетел Юсуп. Кошка с противным мяуканьем вскарабкалась на сосну, а Юсуп, упершись лапами в толстый ствол, яростно залаял. Сверху, Розово, посверкивая в свете лампы из окна, планировали на землю лепестки коры. Затаившись в ветвях, кошка возмущенно фыркала. «Я побежала», — спохватилась Варя. «У нас же репетиция». «Я вас подожду», — сказал он. «Не надо», — вырвалась у нее, и, желая смягчить свою резкость, прибавила. «Завтра, после концерта». «Может, мне и вправду научиться на гармошке играть?» Негромко произнес он, глядя на ее статную фигуру на мгновение, замершую в освещенном прямоугольнике двери. «Лучше на трубе». Она рассмеялась и исчезла. Исчезла для него навсегда. И, может быть, жизнь Кузнецова сложилась бы совсем по-другому, если бы он пришел на концерт и дождался ее в клубе. Но как раз... В празднике-то у Кузнецова было работы больше всего. Семён не обманул Надежд Варвары. Почти без репетиций он сыграл все, что было нужно, ничуть не хуже Петухова, который сидел не на сцене, как обычно, а в зале с рукой на перевязи и в гипсе. А на его месте молодцевато восседал семён и лихо рассыпал звучные аккорды. Под его сопровождение... Хор исполнил песни, плесуны в красных рубахах на выпуск, в хромовых сапогах сотрясали деревянный пол, заставляя громко чихать от пыли первые ряды. И лично от себя, чтобы доставить Варе удовольствие, семён под собственный аккомпанемент спел популярную революционную песню «Мой паровоз вперед лети, в коммуне остановка». Со сцены Варя искала глазами Кузнецова, но того в зале не было. Не пришел он и на танцы. В сердце девушки шевельнулась обиды Давид Чич чуть ли не в любви признался, а сам даже в клубе не появился, ну и пусть. Все равно настроение у девушки было приподнятое. Вечер молодежи удался на славу, много хлопали, вызывали на бис. Митя, он участвовал в хоре, улыбался и показывал большой палец, мол, все чудесно. Сюрпризом для нее была загодя поданная семёном клубу лёгкая бричка. Нарядный, в узких брюках в клетку, желтых щеблетах и при галстуке, Семён широким радушным жестом пригласил ее в экипаж, как он назвал свою бричку. На какое-то мгновение Варя заколебалась, еще раз поискала глазами среди выходящих из клуба односельчан зеленую фуражку Кузнецова, потом, поддержанная сильной рукой семёна вскочила в легкую на рессорах повозку. Рядом устроились Люба Добычина, Мишка Корнилов, полезли и другие, но семён вскочив на облучок, хлестнул серого в яблоках коня, И бричка рванулась с места, заставив остальных отскочить в стороны. Кто-то засвистел вслед, раздался громкий хохот, вроде бы послышался голос брата, а может, показалось. Бричка мягко покачивалась, Люба, не стесняясь, целовалась с Мишкой, а Семён, возвышаясь впереди, оглядывался на нее, и его белые зубы сверкали в улыбке. Он взмахивал вожжами, зычно покрикивал на коня и без того быстро бежавшего по слабо освещенной окнами домов улицы. «Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить!» затянул Корнилов, обнимая Любу. «Куда мы едем?» — спросила Варя. «К цыганам!» — сверкнул улыбкой Семён. «Хоть к черту на куличке!» — крикнул Мишка и расхохотался. Вот прогрохотал под колесами железнодорожный переезд. Последний раз озорно подмигнул красным глазом семафор и исчез за пышными ольховыми кустами. Бричка мягко покатила по узкой лесной дороге в сторону Лысухи. Наварю нашло какое-то блаженное спокойствие. Ей стало безразлично, куда и зачем они едут по темной лесной дороге. У самого лица порхали невидимые ночные бабочки, смолистый лесной дух кружил голову. Любка рядом смеялась, отталкивая подвыпившего мишку, глаза ее блестели. Скоро кусты остались позади, а перед ними раскрылся широкий зеленый луг перед речкой. Конь сбавил ход, метелки высокой Тимофеевки и конского щавеля шелестели под нищу брички. С речки слышались негромкие всплески. Конь остановился и, зазвенев металлическими бляхами на уздечке, стал щипать расистую траву. «Ночь-то какая, братцы!» — спрыгнув с брички и глядя в небо, — сказал семён «В такую ночь ведьмы слетаются на шабаш. Поглядите-ка, бабка-сова летит на помеле!» — и громко рассмеялся. К радости так хмельного Мишки Корнилова Семён достал из заседения корзину с шампанским, водкой и заранее приготовленными закусками. Расстелил на травельниную скатерть, аккуратно все расставил на ней. В его движениях чувствовалась сноровка официанта. Не забыл прихватить сельтерской и шоколадных конфет. В довершении всего извлек фонарь и запалил его. Все уселись на одеяло, брошенное на траву, Фонарь освещал разнокалиберные бутылки, граненые стаканы, бутерброды с семгой, ветчиной, копченым балыком из медвежатиной, как сообщил семён. Варя вдруг почувствовала, что очень голодна, но Супранович не разрешил ничего брать, пока не разольет шампанское. Мишка от шампанского отказался и налил себе водки. Шампанского Варя не пробовала. Мать была строга и в доме никогда не держала спиртного, Сама она в рот не брала даже в Пасху, а Андрей Иванович, когда ему хотелось выпить, сам ходил в магазин или к Супрановичу. Варя попробовала была отказаться от шампанского, но тут все принялись ее уговаривать, мол, такой вечер, концерт удался, теперь не грех и отметить. Она не заметила, как семён ухитрился добавить в ее шампанское водки из своего стакана. «Господи, как хорошо-то!» привалившись плечом к мишке тихо произнесла люба ночь звезды и мы в тон ей прибавил семён подняв стакан жизнь прекрасна у тебя вся жизнь праздник вернул мишка корнилов а ты побегай весь день с подносом добродушно усмехнулся семён я путеец!» — гордо произнес мишка с одного раза костыль забиваю в шпалу «Я поднимаю этот бокал за наших прекрасных девушек», — галантно заявил Семен. «Красиво говоришь», — засмеялся Мишка. Шампанское обожгло Варе горло, даже дух захватило. Семён, не спускающий с нее глаз, велел выпить до дна, потом придвинул ей бутерброды. Любом махом выпила из своего стакана, причмокнула от удовольствия и закусила балыком. Волосы у нее, уложенные на затылке в тяжелый пук, растрепались, верхняя пуговица блузки расстегнулась, и открытая шея молочно белела. Люба жила вдвоем с матерью, отец погиб в гражданскую. В небольшом домике добычных он стоял у леса на отшибе, частенько устраивались гулянки с выпивками, вечерами на крыльце собиралась молодежь, приходили сюда и братья Корниловы. Разбитная, острая на язык Люба, вроде бы сначала крутила любовь с Ленькой Супрановичем, а теперь вот с Мишкой. Мать ее, Дарья Петровна, была тихой худощавой женщиной с маленьким личиком. Она ни в чем не стесняла свою единственную любимую дочь. Когда собиралась молодежь, Дарья Петровна уходила к соседям. В поселке поговаривали, что она любит выпить, Но пьяной ее никто не видал, а вот то, что она набожна, все знали. Добычина убирала церковь, помогала мыть и обрежать покойников, плакала в голос. Ее приглашали на похороны и поминки. Дочь уродилась не в неё. Семён и Мишка встали и, отойдя в сторонку, крепко обхватили друг друга. Какое-то время они шутливо топтались на одном месте, кряхтели, пытались резкими рывками один другого повалить на траву. Варя и Люба, сидя на одеяле, смотрели на них. Люба налила в стакан шампанского, в свете месяца засверкали маленькие пузырьки. Семён нынче расщедрился», — сказала Люба, — «пей, подружка», — и наполнила Варин стакан. «Опьянею я», — слабо возразила та шампанского-то усмехнулась Люба. Да но как лимонад, в голову и нос сшибает, и больше ничего. Они выпили. Варя с удовольствием набросилась на вкусные бутерброды. От кого-то она слышала, что если хорошо закусывать, то сильно не опьянеешь. Впрочем, ей было приятно. Все теперь казалось призрачно-волшебным. Звездное небо, опрокинувшийся в речку месяц, две темные фигуры, топчущие траву. Ей захотелось, чтобы одолел семён И будто услышав ее, он весело вскрикнул, и в следующий момент Мишка оказался на земле. семён победил!» — радостно закричала Варя и даже в ладошки захлопала. «Нравишься ты ему?» — с ноткой зависти сказала Люба. «Говорит, в комсомол готов вступить из-за тебя. Сама слышала». «И вступлю!» — откликнулся Супранович. «Примите, Варя?» «Ты мне подножку подставил». Поднимаясь травы, пробурчал Мишка. — Давай еще раз. Они снова схватились, и Корнилов скоро грохнулся в мокрую траву. Куда ему с Семеном тягаться, заметила Люба, слабак супротив него. семён возбужденный, с растрепанными кудрями, тяжело дыша, плюхнулся рядом с Варей. От него остро пахло потом, но Варе не было неприятно. Галстук Семен снял. И теперь он змеей выползал из кармана пиджака».